Тюремщик вошел в камеру и тупо уставился на окно, а Спиридон неслышно скользнул в открытую дверь и пошел на волю. «Не построили еще тюрьмы, что удержат Спиридона Николауса!» В подготовку акции возмездия Спиридон вложил всю душу и актерский талант в придачу, обокрал торговца шелком и соорудил себе плащ, черный снаружи, яркало изнутри. изготовил накладные клыки из куриных костей выбелил лицо мукой из уголка рта выпустил струйку вишневой крови при помощи грима постарался придать своему лицу некоторое сходство с дракулой которого удалось подстеречь на выезде из замка обломок в груди молчал будто его и не было поэтому Спиридон решился лезть во дворец прямо по стене бывшему акробату и в 48 лет достаточно было небольших трещин Годы и раны, конечно, берут свое, но ради доброго дела. Окно спальни старого начальника стражи, главного палача по совместительству, по причине жары было распахнуто. Палач не спал, он мучился несварением желудка, с тоской разглядывая полную луну в открытом окне. Обидно было старику. Работал он с огоньком, с выдумкой. А мальчишке-господарю все мало. Видите ли, жертвы слишком рано помирают. Да разве старый палач виноват, что народец такой хлипкий пошел? Когда в оконном проеме материализовалось из лунного света порождение ночных кошмаров, крик застрял в горле палача, как будто петля сдавила его. Кошмар в черно-алом плаще придвинулся вплотную и зашептал свистящим шепотом, раздвигая кровавый клыкастый рот в широкой улыбке. — Дай, старик, кровушке твоей и спить, и спить. «И спить!» И тут палач зашелся криком. В этих звуках не было ничего человеческого. Волчий вой, рев раненого медведя. Даже Спиридон слегка оробел, хоть из роли и не вышел. Обнажив клыки, наклонился над стариком и слегка царапнул его по шее остро отточенным ножом. Крик оборвался, так как начальнику стражи понадобилось срочно отключить сознание. «Что же говорить о часовых?» патрулировавших коридоры замка. Они всего лишь люди, поэтому и выполнили свой долг с промедлением, скажем так. Когда же двери спальни распахнулись, в мерцающем свете факелов обозначилась жуткая, но величественная фигура. Приложив палец к окровавленному рту, фигура сказала: «с и прошествовала мимо остолбеневших часовых в сторону спальни господаря. До спальни впрочем фигура не дошла, Взлетела в окно коридора и растворилась в лунном свете. Один из часовых потом утверждал, что ясно видел очертания крупной летучей мыши. Долг свой часовые знали. Они мужественно кинулись обратно, в спальню. Надо же проверить, что с их начальником. А от постели начальника слышались слабые стоны и явственный запах фекалий. «Где он? Где наш господин?» — спросил старик. Голос постепенно обретал твердость. Трусом палач не был. «У себя в спальне. Почивают», — ответил дрожащий часовой. «Идем», — сказал начальник стражи и решительно откинул одеяло. Они двинулись по коридору, освещая себе дорогу факелами, и вскоре оказались перед высокой дверью. «Господарь в опасности! Открыть!» Часовые расступились, распахивая двери перед начальником, и все вошли в спальню. Палач подошел к постели и склонился над Дракулой, крепко спавшим по причине чрезмерно выпитого накануне. Раскрытый рот господаря был весь перепачкан свежей кровью. — Он никуда не отлучался ночью? — отрывисто спросил начальник стражи. Мысль, что часовые могли заснуть, даже не приходила ему в голову. За сон при исполнении службы накал. Куда же? — удивился часовой. — Вон как храпят. «Смотрите!» – другой часовой указывал дрожащей рукой на раскрытое окно. С подоконника свисал шелковый черно-алый плащ. Палач понимал, что единственный способ заставить всех молчать – это убить прямо здесь и сейчас. «Эх, молодость, где ты?» «Лет десять назад он так бы и поступил. Силы уже не те. Кто-то вырвется и убежит, кто-то кричать будет, а кто из оружия схватится». — Нет, чтобы верно подданический горло подставить. — Кем бы он ни был, — жестко проговорил начальник стражи, — он наш господин, мы обязаны ему верностью. Часовые при этих словах вытянулись и молодцевато звякнули оружием, выражая готовность немедленно отдать господарю всю свою кровь до последней капли. Наутро замок опустел, последним сбежал палач, прихватив набор своих любимых инструментов. Когда в конце года вернулся из крестового похода прежний господарь, Владислав II Денешти, под знамена Дракулы не встал никто, и он вынужден был бежать в Молдову. Он еще вернется, и снова будет свергнут, и снова вернется. Но это будет уже другая история, и другой Дракула. Бесстрашный герой, истребитель турок, изобретательный изувер-садист, вероотступник. Кем он был на самом деле? кто знает. В самом радужном настроении Спиридон шел к своему логову, устроенному в сухой и чистой пещерке, прятавшейся на склоне поросшего буком и ясенем холма. Поясной мешочек оттягивали золотые монеты из шкатулки старого палача, прихватил в качестве платы за прекрасно выполненную работу. Вор обернулся и погрозил кулаком в сторону замка. «Православный государь, говорите!» насмешливо выкрикнул Спиридон. «Суровый, но справедливый? Не выйдет! Упырь не может быть православным!» Именно от хорошего настроения Спиридон проделал фокус, который так любил в детстве. Высоко подпрыгнул, зацепился руками за буковую ветку и перекинул через нее ноги. Покачаться на ногах не получилось. Грудь и спину под лопаткой как будто арбалетным болтом пробило. он рухнул на землю и стал сворачиваться клубочком, поджимая колени к подбородку. Забыл. Совсем забыл. Лежать нельзя. Поймают. Идти нельзя. Обломок под сердцем убьет. Спиридон дополз до своего логова, поминутно останавливаясь для отдыха, и рухнул на специально приготовленную подстилку. Нашарил пузырек с настойкой, приготовленной по рецепту старого Карла бенды. Корень валерьяны, корень колгана, корень пустырника, ягоды боярышника. Сделал осторожный, очень маленький глоток. Замаскировал вход, улегся на спину и прошептал в темноту. Нет, сегодня не помру. Сегодня не 30 мая. Думал Спиридон по глупости человеческой, что видел все самое страшное в жизни, что душа его сгорела дотла. Да, пустила она бедная скромной зеленые росточки в Чехии, но они завяли, так и не дав побегов. Что такое настоящий ужас, он узнал лишь в занятой турками Болгарии. Храмы, по самые окна, забитые трупами, младенцы с разбитыми головками у деревьев, полностью вырезанные села. Где ты, старина Дракула, с твоими наивными кольями? Спиридон смотрел на ад, вырвавшийся на волю, и каменел от ненависти. Как ни странно, сохранились нетронутые монастыри, в которых давали пристанище несчастным бедолагам. Оголодал Спиридон. О том, чтобы воровать у несчастных болгар, и речи не было. А у турок? У турок не украдешь. Слишком уж цепкий и жадный народ. Так и шел, изображая сумасшедшего. У турок безумие считалось священным. Когда кидали ему кусок хлеба или сыра, прятал за пазуху. Когда обломок стилета начинал двигаться, доползал до ближайшего монастыря и отлеживался. Однажды сил войти внутрь монастырской ограды не хватило, повалился прямо у ворот и стал помирать. Мучило горькое недоумение. Сегодня же не 30 мая. А с иконы на стене смотрел старик в тростниковой пастушеской шапке, смотрел и строго, и ободряюще. Его подобрали монахи. Отнесли в келью. Древний старец ощупал его руками, долго слушал сердце, приложив ухо к груди. Движения рук старца живо напомнили Карла Бенду, и спереду едва слышно спросил «Пражский университет?» «Константинопольский, молчи, не двигайся». И снова приложил ухо к груди. Иногда он прекращал слушать, брал руку и внимательно разглядывал ногти, бормотал недоуменно «Ничего не понимаю». Наконец не выдержал и спросил прямо, указывая сухим пальцем на грудь. «Что у тебя там?» «Обломок стилета. У самого сердца». «Понятно», — с облегчением сказал старец. «Шумы странные. Никогда не видел человека, выжившего с таким...» «Говоришь, Пражский университет? И кто?» «Карл Бенда». «Великий врач. Надо запомнить». — Великий человек, — ответил Спиридон, вспоминая родное морщинистое лицо. — Вот что, — решительно сказал старец, — переносить тебя нельзя, лежать будешь здесь, в моей келье. Разговаривать больше не надо, лежи неподвижно. Сейчас постелим тебе соломы, и не стесняйся, если что, братья уберут. Пойду приготовлю тебе лекарства. — Колган, валерьяна, пустырник, боярышник? — «А боярышник зачем?» — удивился старец. «Хотя... интересно. Очень интересно. Надо попробовать». «Постой! Чья это икона у вас над воротами?» «Старик-епископ в пастушеской шапке». «Святитель Спиридон Тремифунский, небесный покровитель нашего монастыря. А второй покровитель — Николай, святитель мирликийский великий чудотворец». «А тебя как зовут-то, Чада?» Стараниями доброго старца Варнавы Спиридон быстро пошел на поправку и даже получил к немалому своему облегчению разрешение ненадолго выходить во двор. После вечерней молитвы старец подсаживался к постели больного, и они подолгу беседовали. «Сколько ж тебе лет, Чада?» «Пятьдесят уже». «Да, потаскала тебя жизнь. Может, с нами останешься? Грехи отмаливать?» Спиридон задумался, припоминая свои грехи, и покачал головой. «Нет, пожалуй, не получится. Не умею, да и не сделал всего, что должен. Понимаешь, отец, кто-то молится, кто-то делает. Не умею объяснить, но чувствую, остаться у вас – это как спрятаться. Мне домой идти надо, там, может быть, и пойму, что. Ты лучше объясни мне, отчего это турки такие злобные, мусульмане?» Так видел я мусульман-арабов, даже недолго жил в их испанских владениях. Вполне приличные люди. Мы им представления давали на площадях, имели успех. Что же эти-то? Ведь убивают просто так, без всяких причин. Да люди ли это? Люди, Спиридон, люди. А злоба — это от безнаказанности, от вседозволенности. У арабов, небось, башебузуков не было? Вот подумай сам». Уходит отец в поход вместе с армией. Не в армии, а вместе с армией. Возвращается домой, приводит награбленное. А в походе он убивал детей, насиловал женщин, вырезал целые села. И никто ему не запрещал, никто его не наказывал, даже наоборот хвалили. Он же башибузук, ополченец, ему жалование не положено. Что награбил, то и твое. каким он воспитает сына, каким вырастет внук. У них искаженные понятия о добре и зле изначально. «Как же вы с ними живете? Да разве можно жить среди таких зверей?» «Можно, Спиридон. У них тоже закон есть. А если султан добрый и справедливый, как покойный Мурат?» «Добрый?» «По-своему, по-турецки. Сыночек его, нынешний молодой султан, Тот, говорят, совсем другой. Жить среди турок можно, если запомнить простую вещь. Мы – ничто, они не все. Мы – стадо, скот, по-турецки – райя. Стадо можно пасти, стричь, резать, но и оберегать. Что-то очень неправильное, плохое мы, христиане, делали раньше. Разобраться бы с этим, тогда и турки не страшны. Господь со мной, кого убоюсь? Страшно без Господа остаться. Когда Спиридон уходил из монастыря, старец подарил ему маленькую складную икону. Святитель Спиридон и святитель Николай. Носи на шее, чада, молись. Задержат они твой обломок, пока все не поймешь. Константинополь оказался для вора местом отдыха. Добычу достаточно было просто увидеть, подойти и взять. При мастерстве Спиридона. Богатые венецианские, генуэзские, еврейские купцы не обеднеют, лишившись срезанного кошелька, а тайные убежище старого бродяги наполнится едой, на случай, если придется отлеживаться. Когда хотелось просто отдохнуть, послушать новости, побыть среди людей, он становился французским торговцем Жаком, постоянно снимавшим маленькую комнатку во Влахернском квартале. у глухой и подслеповатой старушки. В тавернах огромного, но почти пустого города торговцы Жака знали и старались посадить его рядом с учеными людьми. Француз любил пофилософствовать. Однажды Спиридон заинтересовался разговором двух ученых-богословов из университета, несколько раз употребивших по отношению к себе слово «Эллины». Вор не выдержал и подошел к ученым. Простите великодушно, почтенные, но я совершенно случайно услышал ваш разговор. Я Жак сан из Прованса, нахожусь в Константинополе по торговым делам. Примечание. сан бесцеремонный, нахальный, французская. Конец примечания. Могу ли попросить вас просветить мое невежество? Спрашивайте, величественно разрешил старший, но сесть не предложил. что никак Спиридона не устраивало. «Хозяин!» — крикнул он настойчиво. «Вина, господам ученым! Самого лучшего!» И сел без приглашения, что было воспринято хоть и без энтузиазма, но и без возражений. «Видите ли, нам в Сорбонне!» — начал Спиридон. При слове «Сорбонна» лица ученых стали более дружелюбными. «Нам в Сорбонне объясняли, что эллинами в Константинопольском университете» Принято называть древних язычников, а вы несколько раз произнесли «мы эллины». Как это совместить?» Ученые снисходительно рассмеялись. «О, это просто. Раньше наша империя была большой и многонациональной, и мы гордо называли себя ромеи, римляне. Теперь она маленькая и чисто греческая, но своего культурного значения не утратила. А где корни нашей культуры? В древней ладе Так уж сложилось в последнее время, что люди образованные стали называть себя по принадлежности к своему интеллектуальному отечеству, эллины. А остальные? По-прежнему, ромеи. Последнее слово было произнесено с легким, едва заметным оттенком презрения. «Так-так», — озабоченно проговорил Спиридон, — «а как же вера в Бога? Ведь не проистекает же она из философии Платона и Аристотеля». «Конечно, нет. Но философия помогает исследовать веру». Спиридон изобразил крайнюю растерянность. «А я думал, что только у нас, на Западе, исследуют веру. Фома Аквинский...» Второй раз Спиридон услышал снисходительный смех. «Построение Фомы Аквината отличает некоторая грубая прямолинейность, опускающаяся к интеллекту ромеев», — заявил молодой ученый. «Наш современник...» выдающийся эллинский ученый Георгий гимист Плефон, пошел гораздо дальше. Он не ограничивает бытие Божие одним лишь христианством, нет. Он исследует изураастризм и даже влияние Зевса на все последующие стадии развития религии. — Спасибо, почтенные, — с горечью сказал Спиридон. — Теперь я вижу, что вы — настоящие эллины. — А как вы относитесь к униескатолицизмам? «Мы против», — авторитетно сказал старший. «Настоящая уния возможна только на основе признания Западом превосходства нашей науки». «А почему унию не принимают ромеи?» «Эти. Для них вера гораздо важнее науки. Примитив». Спиридон выбрался на воздух, едва сдерживая пароксизм тошноты. «Господи, прости их, ибо они просто надутые болваны». шепталон он, нащупывая рукой подарок старца. «Прости и нас за то, что терпим их». Ему вспомнились два итальянских купца, обсуждавших в его присутствии возможность предоставить материальную помощь императору на оборону Константинополя. Спиридон был тогда на промысле, в обличии арабского матроса, поэтому говорили не стесняясь. Из разговора выходило, что константинопольское купечество, включая греков, решило денег не давать. Они уже приговорили город и думали только о восстановлении торговли при турках. — Что-то очень неправильное, плохое мы, христиане, делали раньше. Разобраться бы с этим, тогда и турки не страшны, — вспомнился Спиридон у старец Варнава. — Что это? — тревожно спросил себя Спиридон. — Понимать начинаю. И тут страшная боль в груди настигла его. Спиридон отпил полглотка настойки из флакона. и двинулся в сторону ближайшего убежища, по шагу, по полшага, с отдыхом, как учили. Такого приступа не было еще никогда. Боль разрывала грудь, не давала спать, не утихала ни на минуту. Измучила так, что Спиридон сказал себе «будь что будет», и одним махом выпил сразу полфлакона. Боль слегка притупилась, и навалился сон, цветной, яркий и страшный. Ему снились все бои, в которых он участвовал, только на стороне противника всегда было жуткое существо, от которого веяло холодом и злобой. Не то чтобы драться, находиться рядом было невыносимо. Существо уничтожало дорогих ему людей, цинично, насмехаясь, а сделать ничего было нельзя. Тогда Спиридон примерился, крутанул обманный финт мечом и нанес удар. крикнув самую короткую молитву, которой научила его дева «Иисус!». В глазах существа вспыхнул ужас, и Спиридон проснулся. Боли почти не было, так, покалывание. Привычно лег на спину и стал размеренно ритмично дышать, стараясь ни о чем не думать. Прошёл день, другой, а приступ все не кончался. Каждое движение привлекало боль. которую потом долго приходилось униженно уговаривать. Хорошо, что запасов этого убежища хватит на две недели. Хорошо, что заранее накопал ямок для отходов. Когда запасы в убежище кончились, а ямки все заполнились, он пополз к следующему, более серьезному. Там можно будет прожить месяц, и неплохо прожить. Пройдет же когда-нибудь этот проклятый приступ. Приступ продолжался всю зиму, до марта. Были съедены все запасы всех убежищ, и Спиридон решил умирать. Очень полюбилось ему в эти последние дни беседовать со Спиридоном Тримефунским и Николаем Чудотворцем попеременно. Они внимательно его слушали, сочувственно глядя с иконы. — Вот ты, Спиридон, — спрашивал он Спиридона Тримефунского, — подарил ворам барашка, помнишь? — Они тебя обокрасть хотели, а ты простил, еще и барашка подарил. «Они, наверное, голодные были, эти воры. Сели потом где-нибудь у реки, развели костерок, зажарили барашка. Или нет, они его сварили, с бобами и чесноком. Где взяли? Да у тебя же и стащили, с огорода. А ты еще сделал вид, что не заметил, помнишь? Ха-ха! А воры те притихшие сидели, как наелись. Думали. Интересно, что с ними потом стало?» а как-то дьякона на голоса лишил. Наверное, он был похож на тех ученых-болванов. Ты поговори с Господом, попроси за меня, а? Конечно, я и страждущий, и обремененный, но мало ли нас таких. Что толку страдать и обременяться, если никому от этого лучше не стало? Только на тебя и надежда. Поговори с ним, прошу. Иногда ему казалось, что они отвечают. Особенно часто говорил святитель Николай. Он не читал нотаций, не обличал, но очень сердился, если Спиридон забывал поддерживать в норке чистоту. Заставлял вставать, двигаться, подсказывал, где спрятан забытый мешочек с сухарями. А однажды утром внятно приказал. «Все, поболел и хватит. Вставай». Спиридон с удивлением понял, что приступ закончился. Унялся проклятый обломок. Только есть хотелось невыносимо, кишки узлом завязывались. Пора на промысел. Он потянулся было к ящику с гримом, но что-то его остановило. Хватит, сегодня он будет самим собой. Выбрался из норки, и голова закружилась от запахов. Весна, весна в разгаре. Нет, помирать пока не будем».